Глава 3. Малая помощь в нужное время лучше, чем большая помощь в ненужное время. Роберт Асприн. За углом начинался рынок. Здоровущий, шумный, людный. Сначала мне показалось, что торгуют тут только едой, и я расстроилась. Вот нафиг мне сырые рыба или картошка. Но потом углядела вдали ряды, над которыми, как рыцарские штандарты над турнирным полем, развивалось готовое платье. Ага, вот туда мне и надо. Эх, вот знать бы язык хоть немного лучше. Живо бы наплела, что я вдова или дочь заморского купца, и попросила бы помочь подобрать мне одежду согласно социальному статусу, ибо возникло подозрение, что не все просто. Может оказаться так, что разным сословием приличествует разный покрой от чипцов до выточек на платье и ботинок. И если надеть купеческий наряд с дворянской шляпой и крестьянскими чеботами, это однозначно вызовет вопросы. И что делать? Да, наверное, стоит посмотреть на кого-нибудь из посетителей рынка, выбрать подходящий типаж и скопировать целиком. Насколько возможно. Вот только с чего начать. С ботинок, или с головного убора. Начать решила с того, что стала слушать. Торгуются ли тут? Оказалось, еще как. Можно сказать, бодаются. И первоначальная цена обычно ужимается в два раза, а то и больше. Так, с этим ясно. Как хочу выглядеть, тоже ясно. И даже на одно платье по виду как раз моего размера положила глаз. Но вот только рядом с приглянувшимся мне синим платьем Стояла тетка, руки в боки, смотревшая на меня с таким нехорошим прищуром, что становилось ясно, сунься чуть ближе и услышишь о себе такое, что даже если ни слова не поймешь, все равно покраснеешь. Я затопталась на месте. Ряд был не так уж длинен, и, похоже, мне предстояло выбрать не платье, а продавщицу. А вот как переоденусь и слегка освоюсь, можно будет зайти на вторую попытку. Но вообще-то одежду было бы неплохо померить. А перед этим стоило купить сумку, чтобы не ходить потом со своим барахлом в руках. Ага, вон, невдалеке, на прилавках, стоят те матерчатые штуковины на жестком каркасе и с крышками, с которыми тут ходят женщины. Так, с чего начать? Все же с платья, ибо нищенка в непонятном плаще до шеи, но с новой сумкой – повод для подозрений». Выбрала молодую женщину, кажущуюся добрее остальных. Во всяком случае, когда мы встретились глазами, это не поморщилось, не прищурилось и не ответило взглядом из подлобья. Подошла и, выговаривая, насколько могла, четко произнесла: «Мия, Мария! «Мия, не эти поливаны! Я Мария, мне нужна одежда. Торговка внимательно посмотрела мне в глаза. Я не отводила взгляд. Потом она кивнула каким-то своим мыслям и заговорила. «Мия на реале! Перегиалите!» «Я на реале. Заходите!» «Какое счастье, что в этом языке нет никаких немецких артиклей и прочего грамматического ужаса!» «Вчера я немного расспросила Арвиса про язык, и из его объяснений уразумела, надеюсь, верно, что тут есть три рода существительных». Но важно это только тогда, когда называешь их местоимениями «он», «она», «оно». Или ставишь впереди прилагательное «пять падежей», «три основных времени глаголов», которые обычно заканчивались буквой «и», и куча нюансов. В конце я попыталась узнать у него про магию. Вдруг, если я таким странным способом сюда попала, она здесь все же есть. Вроде как он сказал, что нет». Но судя по тому, как светились в темноте его глаза, я что-то не так спросила. Может, стоило полюбопытствовать, не про то, ходят ли люди по воздуху, а как-то по-другому? Ну, что могла, то и спросила. На реале показала мне три платья примерно моего размера. Честно говоря, ни одно бурного энтузиазма не вызвало. Цвет, те самые популярные в России XIX века брюшко молочной блохи в лихорадке и блошиные лапки. По-простому – оттенки серо-буро-малинового. Материал явно домотканный, с неровностями на нитях и довольно крупным переплетением. Ну уж, что есть, выбирать не приходится. Зато, похожи теплые, из натуральной шерсти, хотя откуда тут не натуральное, Сглотнула я нервный смешок. Одно было явно велико по росту. Талия сползла ниже пупка, а два оказались более-менее. Спросила цену, надо же знать, прежде чем идти мерить, по карману ли мне такое. Чего морочить голову женщине, если денег не хватит? Одно стоило семь серебряных монет, второе 9 Это как, дорого или нет? Сейчас я могла себе позволить оба, но вот потом, когда стану зарабатывать деньги, а не бить прохожих по голове ножкой кресла в подворотнях, «Сколько мне придется вкалывать за такую тряпку?» «Похоже, на реале приняла мои раздумья за неумелую попытку торговаться. Цена съехала на один серебряный. Ак за каждое!» «Ладно, беру», — кивнула я. «Но вот где бы их померить?» «И как бы мне сейчас пригодилась сумка?» Я с тоской взглянула через ряд. «Потом на Нориале». «Э-э, Сколько стоит?» и ткнула пальцем в направлении прилавка с сумками. Наряли, покачала головой, как бы забавляясь. Потом объяснила, что 15 медных монет. Отлично. Выходит, в одном серебряном не 10 медяшек? А сколько? И ведь с меня, с моим косноязычием, там точно струсят вдвое больше. Жалобно улыбнулась. Мия и Стилер! Не эти Э и протянула продавщицы три медных сита. Та погрозила мне пальцем. Потом крикнула что-то соседке и, обозвав меня Мэрией, велела ждать на месте. А сама, ловко лавируя в толпе, двинулась к прилавку с сумками. Мелькнула мысль, что в московском метро она бы и в час пик была, как рыба в воде. «Мэрия!» Ну и голос у нее звонкий такой. На полплощади и тычет пальцем в одну из сумок. Не, помотала я головой и показала правее. Там стояла та, что мне приглянулась, с гобеленового типа растительным узором, голубым, на кафельном фоне. Пойдет и к коричневым платьям, и к синим. И рисунок мне понравился. На реале поняла меня верно: взяла сумку, отдала деньги и вернулась ко мне. Я благодарно улыбнулась и сделала неглубокий, как учили в школьном театре Реверанс. Нариали захлопала глазами. Или я перешла верхнюю черту дозволенных странностей, или мой жест тут что-то значил. Ну ладно, все равно сейчас не пойму, слов у меня меньше, чем у той псины, которая все понимает. Снова крикнув что-то соседке, Нариали потянула меня за руку в сторону стоящего за рядом шатра. Из ее жестов и объяснений я поняла, что торговцы сбрасывались понемножку и ставили общий шатер для примерок. И клиенты довольны, и стоит в расчете на каждого продавца совсем недорого. Та владельница синего платья зашипела нам вслед. Но моя новая знакомая обернулась и сказала что-то резкое и звонкое, отчего все вокруг засмеялись, а злая торговка поджала губы так, что они стали разом похожи на куриную жопку. Теперь хихикнула и я. Через десять минут меня было не узнать. Брюки под платьем я оставила, а вот блузку сняла и, аккуратно сложив, спрятала на дно корзины. Как и мой полосатый халат, который на реале с интересом повертела в руках, ахая над тканью. Бюстгальтер тоже стоило бы снять, потому как кружевная кромка вылезала из коры ворота. Но к соприкосновению нежной кожи с грубой действительностью шерстяной ткани готова я не была. Продавщица с интересом потыкала пальцем в тонюсенькую лямку лифчика, пахала, потом посмотрела на высовывающийся из выреза компромат и, бросив «Истили!» «Жди!» выскочила наружу. Вернулась через пару минут с белым батистовым платком ценой в три медяшки, которым задрапировала вырез так, что лифчика стало не видно. Лучше сидела то платье, что подороже. Его я и взяла, с благодарностью отдав на реале восемь серебряников, о которых договаривались. Та посмотрела на меня, ткнула пальцем мне в бок вздохнула, а потом достала из кармана две монетки по пять медяшек и протянула мне. Сдача, мол. И улыбнулась. «Лио, не тебе! Тебе нужно больше!» Вот так. Наверное, доброта на реалии и реализм того, что сейчас происходило, меня и доконали. Я хлюпнула носом, а из глаз в два ручья хлынули слезы. Вот черт! Истерики сейчас не хватало. Нельзя. Вот, устроюсь, переживу все и стану искать путь домой. А уж если не найду, тогда стану плакать. Хлюпнула носом еще раз. Задрала голову, вытянув шею, как объедающая через забор куст В чужом огороде коза и закусила губу. Женщина ласково меня приобняла, мол, все устроится, не волнуйся. Я обняла ее в ответ. Потом отстранилась, показала на свою непокрытую голову, на ее чепец и спросила: сидят э, в смысле, где такое берут? Шаровар коснулась уха своего головного убора на реале. Точно, шаровары с ушами, не иначе. «Я-то думала, что мне напоминает этот изыск местной моды. Ну, шаровары так шаровары. Спасибо не портянки и не галифе!» Кивнула. Нариали потянула меня за руку наружу. Я подхватила сумку, мы вышли из шатра, повернули направо и через два десятка шагов уперлись в прилавок с растянутыми чудесами ушастыми. В этот раз Нариали без просьб с моей стороны торговалась за меня». А я тихонько стояла, пытаясь запомнить и уяснить хоть что-то полезное. Третий чипец подошел. Оказалось, что на затылке ткань была проложена в четыре слоя, образуя нечто вроде кармана, куда полагалось помещать волосы. И чипцы отличались не только по окружности головы, но и по величине этого кармана, рассчитанного на шевелюры разной длины и густоты. Стоил шаровер всего пять медных монет. В три раза дешевле сумки. Нариали помогла мне надеть выбранный экземпляр и довольно всплеснула руками, показывая, что вот теперь-то совсем другое дело. Теперь-то я красота несказанная. Я улыбнулась в ответ. Уды, Нариали! Бия, Удей!» В ответ на мое большое спасибо последовало не менее большое «пожалуйста». «Бия, И вопрос «Нужно ли мне что-нибудь еще?» Вместо ответа я выставила из-под юбки ступню. В туфли Габор, на босу ногу. Малость грязную и слегка обмороженную. При нормальной температуре я бы уже давно подвывала от водяных мозолей после таких променандов на шпильке, а сейчас нога не чувствовала ничего. Удобно, конечно, но как-то тревожит. Нареалит снова всплеснула руками и куда-то меня поволокла. Еще через 10 минут... Я рассталась с четырьмя серебряными монетами и стала счастливой обладательницей полосатых вязаных чулок и кожаных чоботов не иначе, как пошива местной фабрики вездеход. Туфли с парипанными на брусчатке каблуками переместились в раздутую от запихнутого плаща сумку, а чулки я исхитрилась натянуть поверх моих штанов. Выглядело страшновато, чтоб не сказать жутковато, но зато сразу стало тепло. Вот интересно, а как мне отблагодарить на реале Почему-то казалось, что на деньги она обидится. Да и не могла я себе позволить сейчас деньгами швыряться. Задумавшись, чуть не налетела на застывшую серед людского потока фигуру. Рост выше среднего, черные волосы до лопаток, синий камзол и меч сбоку. Застыл Аки-памятник самому себе. Народ его обтекает, и никто и словечко не вякнет. А Арвист